Как неразгаданная тайна, Живая прелесть дышит в ней. Мы смотрим с трепетом тревожным На тихий свет ее очей. Земное ли в ней очарование И неземная благодать? Душа хотела бы ей молиться, А сердце рвется обожать.